Глава двадцать Утро следующего дня выдалось еще более заполошным, чем предыдущее. Отец-то что, у него все просто. Новенький костюмчик натянул, волосы поправил, брови со вчера пострижены, ботинки надраены. А вот нам, Сэммы, еще только предстояло производить на их светлость первое решающее впечатление. Следовало отыскать ту золотую середину, где нарядность сохраняет рамки достоинства и не переходит в расфуфыренность. В общем, чтобы строго, но приятно глазу и со вкусом. Эми тоже хорошо. Она вон в повседневности умудрялась прекрасно соблюдать эту тонкую грань. А я с чего-то разволновалась. Три раза переделала прическу. Причем то руками они, то своими, весьма корявыми для сооружения старинных укладок. Поднять естественные кудри наверх. Да вроде не на бал собираемся. А оставить распущенными простовато. В общем, в итоге решающее слово осталось за Эммой. Остановились на среднем арифметическом от предыдущих двух вариантов. Так, ну все. Руки и ногти в порядке, прическа на месте, платье эффектное, но без излишней кокетливости. Что еще? Тонкая нитка нежного жемчуга в комплект к изящным сережкам и легкий намек на макияж. Ко встрече с работодателем готова. Окинув себя в зеркало последним критическим взглядом, я поторопилась к заждавшимся меня отцу и Эмме. Весь короткий путь до замка мысленно репетировала свои действия для момента знакомства. Ну там, спину держать, поклон вежливый, однако без раболепства. Лицо попроще, никакой реакции на инвалидность графа. Статусная дистанция, ну и вопросы. Выждать приличествующее время и уловить подходящий момент для обсуждения. О. Мы вошли внутрь каменной громады, и все благие размышления и позитивные самонастройки просто вылетели у меня из головы. Это было нечто. Абсолютно невероятное пространство, совмещавшее в себе бесконечную высоту потолков, обилие света и в пику этому обманчивому впечатлению воздуха многообразие довольно тяжеловесных для восприятия предметов. Картина в золочёных резных багетах, портретная галерея — Массивные перилы широкой лестницы, устланные ворсистыми дорожками. Солидная мебель и подстать всему мрачноватые портьеры с золотыми и бронзовыми кистями. В общем, позабыв про всякие условности, я зачарованно таращилась на сии живые интерьеры старины, пока не споткнулась о складку ковра, и Эмма, деликатно кашлянув, не вернула меня в реальность. Очень даже вовремя. Потому что в эту минуту встречать нас вышел виконт Оливер. Жестом отпустив дворецкого, он радостно приветствовал дорогих гостей, нас, то есть, в их с графом доме. Раскованно болтая с отцом, как буквально со старым знакомым, он повел нас в малую столовую, где и должна была состояться встреча с хозяином. Уже у дверей, в последний раз незаметным жестом, мы с Эммой поправили идеальные складки юбок и шагнули в довольно очаровательное помещение. От всего увиденного оно отличалось более легким, утонченным оформлением. Вместо мрачных картин — воздушные пейзажи в узких рамках. Молочного цвета камин, летом стоявший без дела, стены, потолки — все светлое, изысканная мебель и... Сердце мое ухнуло в пятки и затрепыхалось так, что стало трудно дышать. Я поспешно опустила глаза в пол, пытаясь скрыть... Волнение? Ну нет, это был шок. Самый натуральный нокаут. Граф Герман Валдай С выдержанным достоинством представился молодой господин. Знакомым голосом. И новая волна ледяных мурашек пронеслась по позвоночнику. Каждого вошедшего он приветствовал легким кивком вежливости. Но когда взгляд сиятельства дошел до меня, я с трудом заставила себя поднять глаза на этого человека. Не знаю, как в тот момент выглядело мое собственное лицо. Красивая физиономия графа мало что не вытянулась в гримасе изумления и... Да-да, узнавания. «Но я же не могла ошибиться. Я же не придумала себе...» Они были. Те несколько летучих секунд, когда мы совершенно ошарашенно и беспардонно разглядывали друг друга. Между тем и их хватило, чтобы вызвать некоторое недоумение в рядах собравшейся компании. Просто счастье, что присутствующим хватило сдержанности и такта не задать нам ни одного провокационного вопроса. Однако парень все таки отменно владел своими эмоциями и также ловко снова взял контроль над ситуацией пригласил гостей за стол и превратился в вежливого хозяина маленького торжества. А я с невидящими глазами заняла отведенное мне место, делала вид, что пробую великолепную замковую кухню, которая отчаянно не лезла в спазмированное пересохшее горло, и изо всех сил пыталась успокоить разбушевавшиеся чувства. Список задач? Обсуждение планов? Да какие там вопросы? Остался только один — он это или не он? Черт возьми, граф был почти точной копией того... Как его? Германа? Ну точно! Герман Степанович! А, нет, Павлович! Герман Павлович, назвала его секретарь. И этот тоже Герман. Не помню, как мне вообще удалось взять себя в руки. Бог знает, сколько времени прошло, пока в ушах утих колокольный набат, и я стала различать нити беседы, происходившие за столом. «Мне очень нравится ваше похвальное желание немедленно приняться за дело, господин Салиман. как раз вещал граф. Еще раз хочу уверить вас в полной финансовой поддержке не только со своей стороны, но и силами королевской казны». Чтобы не показаться голословным, готов продемонстрировать документ, подтверждающий такие полномочия. «Линда, будьте любезны, пригласите сюда Бернара». Он обратился к светловолосой девушке, помогавшей прислуживать за столом. Что вы, ваше сиятельство, вовсе не стоит. Ваше слово нисколько не нуждается ни в каких доказательствах, пылко уверил отец. И все же я настаиваю. Вежливо, но непреклонно произнес граф. Небесное создание упорхнуло за дверь, а я, наконец, нашла в себе силы с легким выдохом натянуть на лицо подобие улыбки, отчаянно надеясь, что она не выглядит слишком жалкой. Отец увлеченно беседовал с хозяином дома и его братом, и на моё счастье нисколько не обращал внимания на меня. А вот Эмма... Я поймал её короткий тревожный взгляд и поняла, что объяснений не избежать. И тут... Ну, мало же мне было свершившегося потрясения. Спустя какие-то считанные минуты в сопровождении белокурой Линды в столовую вошёл гном. Представляете? Самый, что ни на есть, натуральный. Просто наваждение какое-то. Пришлось срочно хватать со стола фужер с морсом и буквально запивать истерический смешок, едва не прорвавшийся наружу. Так вот, сказочному персонажу по имени Бернар было велено принести графскую личную шкатулку с документами. Самое удивительное, этот небольшой изящный ларец сиятельство приказал передать не ему в руки, а мне. С комментарием, что, мол, раз всеми бумагами в нашем общем деле занимаюсь я, то и подтвердить существование означенного документа должны именно мои глаза». Не знаю, что об этом подумали остальные присутствующие. По крайней мере, внешне опять никто не позволил себе выказать недоумение или что-то подобное. Так сказать, он хозяин, к тому же граф, графский. А значит, как хочет, так себе и чудит. Никто ему не указ. На самом деле все происходящее выглядело настолько неправдоподобно и даже натянуто, что лично я уже нисколько не сомневалась в том, что сиятельство ведет какую-то игру. Только это понимание, вероятно, подготовило меня морально и не позволило неприлично грохнуться в обморок прямо за столом. «Госпожа Ксания, в самом низу золотистый длинный конверт». Граф говорил ровно и спокойно. Однако я каждой клеткой чувствовала, как плавится мой висок под его пронзительно жгучим взглядом. Следуя указаниям графа, Я приподняла верхнюю часть содержимого шкатулки и вот так люди и зарабатывают инсульты с инфарктами. Лицо мое онемело, сознание слегка поплыло, однако хвала всем богам не покинула окончательно. Папин брелок с самолетиком в углу на дне ларца я видела совершенно отчетливо. Можно сказать больше ничего и не видела. Нашли? Донесся до меня напряженный вопрос Германа. Нашла. Все, что вы хотели». Леденее пальцами я все же заставила себя поддержать игру. Отыскала золотистый конверт, вынула плотный листок, для вида поводила по нему взглядом. «Всё верно. Их сиятельство нисколько не преувеличил своих полномочий. Их величество действительно проявляет большую заинтересованность в нашем исследовании и покровительствует его сиятельство в любых начинаниях» что не может не говорить о нем как об очень милосердном и добром правителе. Словно автомат произносила всю эту тираду только ради того, чтобы я с трудом перевела дыхание. Познав житейскую науку, я понимаю понемногу... Немногие протянут руку, но многие подставят ногу. Севшим голосом завершил афоризм граф. Жадно приложился к своему напитку и закончил. Я счастлив, что наш мудрый король благородно протянул руку и почтил меня союзничеством в моем непростом деле. Если позволите, я бы вышла на воздух. Душно. Чувствуя, что прямо сейчас или разревусь, или все-таки рухну в бессознательное, я подняла на Германа понимающие глаза. Конечно, госпожа Ксания. Линда вас проводит.